Глава 4. В палату я вернулся уже глубоко за полночь. У работников Оникса, оказавшихся замешанными в моем отравлении, констатировали диагноз «обширный инсульт» с острой дыхательной недостаточностью, ставшей причиной обеих смертей. Парни попросту задохнулись. Однако никаких следов и зацепок на тему того, кто и как это сделал, не было. Обоих убрали быстро и безжалостно, чтоб ни я, ни полиция ничего не узнали. Вот почему я ворочался на ставшей внезапной узкой койке и не мог уснуть. «Как думаешь, кому ты мог так насолить?» Капитан Горин явно горел желанием раскрыть столь странное дело, и поэтому вернулся к тому, с чего все началось, к моему отравлению. «Я так понимаю, врагов у тебя немало. Вспоминай, кого недавно выпустили из тюрьмы, кто убежал недобитый». «Кстати, имей в виду, что больше всего следует опасаться не тех, кто шумит и откровенно угрожает, а тех, кто ведет себя тихо. Они молча действуют». «Это логично». Я кивнул. Мы стояли друг напротив друга в темной пустой комнате. Между нами струился желтый свет лампы. Как оказалось, туда можно попасть в любой момент, если сосредоточиться, закрыв глаза. Это было гораздо удобнее, чем разговаривать мысленно с самим собой». Тут я хотя бы видел своего внутреннего собеседника и воспринималось это не так безумно, что ли. Мы с гореным открыли такой способ случайно. В изнеможении рухнув на койку, я закрыл глаза, продолжая мысленный диалог, и тут же очутился в комнате с лампой. Продрал веки, очнулся в палате, снова смежил их, вернулся в пристанище капитана. Удобно. Главное, как выяснилось, не давать ему возможность занять место под лампой. Но он, к его чести, пока не стремился меня оттеснить. У меня только одна мысль на эту тему. Я рассуждал вслух, наблюдая за реакцией Горина, женщину со значком ящериц на маске. Так, я видел на пожаре. Двадцать лет, ровно двадцать лет прошло с тех самых пор, как я потерял сестру, Но только сейчас история внезапно получила свое продолжение, тем более неожиданное, с учетом проделанной мной работы. Все это время я искал таинственную незнакомку, перелопатил кучу справочников и форумов, но не нашел и намека на женщину в желто-коричневом костюме. Ящериц было, хоть отбавляй, даже банда с этим названием действовала в Калмыкии, и еще с десяток похожих коллективов в разных концах земли. Были даже похожие татуировки, отличавшиеся лишь формой хвоста, головы и лап, но не было никого с ящерицей на маске. Даже астраханская девушка Егик с этим прозвищем и мощной регенерацией выбрала своей эмблемой когтистую лапу рептилии. «У меня бывали похожие случаи», – кивнул Горин, неожиданно сев на пол в позу бабочки. отложенный рецидив». Убийцы, много лет успешно скрывавшиеся от правосудия, словно получали какой-то толчок и пытались убрать свидетелей, которые о них благополучно забыли. А случалось и так, что люди подолгу жили ожиданием мести и потом наносили решительный удар. Я тогда был ребенком. Последовав примеру капитана, я расположился в медитативной позе, осознав, что так гораздо удобнее даже в мыслях. За что мне было мстить? Ты рассказывал, что какой-то кремень продал долг твоего отца гадам, напомнил он. Не думал, что кто-то давно заточил зуб на твою семью и нанял этих отморозков. Так сказать, для отвода глаз, чтобы самому не мараться. Ведь, насколько я понял, у вас тут все совсем по-другому. Как у нас больше ста лет назад. Родовые интриги, виндеты и все дела. Вообще-то все началось не так давно, хоть до моего рождения. Я облизнул пересохшие губы и удивился, как такое возможно в мыслях. Мой прадед, заядлый картежник, проигрался в пух и прах, набрал кучу долгов, вновь все проиграл. Да-да, представь, все банально. Ему пришлось распродать почти все родовые имения, землю, отдать сбережения. Остался лишь дом в Торжке, и то чудом. А потом вдруг выяснилось, что от прадеда остались еще долговые векселя, которые совсем недавно предъявили отцу как наследнику. Кто ж знал, что их в итоге перепродадут бандитам, тем самым гадам. Нашу семью тогда в основном кормила радиостанция, созданная отцом еще вместе с дедом, и доход от нее постепенно увеличивался. Но бандиты потребовали деньги сразу. Потом тот пожар, пришлось опять влезать в долги, восстанавливать дом и радиостанцию. Я вспомнил те бесконечные дни и месяцы на одной крупе, безумные переработки отца, Маме пришлось достать из пыльного ларчика швейный набор и без конца кроить, вышивать и штопать. Как родители в таком состоянии воспитали меня и еще вытянули Васю с Лизой, до сих пор уму непостижимо. «Да уж, в мире особо ничего не меняется», — странно усмехнулся Горин, продираясь через мои мысли. «Бедность, кредиты, долги, и игромания, конкуренция в бизнесе, разборки и передел сфер влияния». «Радиостанция, конечно, вряд ли такой уж лакомый кусочек, чтобы из-за нее людей сжигать. Но я просто уверен, что громкий разбой – это операция для отвлечения внимания. Скорее всего, гадов наняла та женщина, о которой ты говоришь, и, возможно, что сама она не должна была попасться вам сестрой на глаза. Например, что-то искала, пока анаконда-саламандры изображали атаку беспредельщиков, и не рассчитали, что вы с сестрой побежите наверх». «Ты знаешь, в этом что-то, наверное, есть», — задумчиво кивнул я. «Я пока не могу представить, что ценного могли искать в студии, но вот твоя идея с отвлечением внимания, в ней что-то есть». «Ты же не из вежливости так говоришь», — капитан с подозрением посмотрел на меня. «Это ты брось». «Я в полиции такого насмотрелся, тебе и не снилось. Женщины рода изображали, пока их мужья магазины чистили». Я вспомнил, как буквально вчера подручные серпа атаковали вертолётную базу, чтобы оттянуть силы столичных игигов от торговой площади в центре торжка. Логика та же, и Горин зря обижается, будто я не поверил. Очень даже может быть, что убийца Оля что-то искала у нас. Только что. И как это связано с сегодняшним покушением? — Кингу, вежливость! — я покачал головой, отвечая Горину. — Кому? — переспросил Горин. «Кингу», — повторил я, — «это один из драконов, мифическое существо, хотя некоторые верят, будто он существует». «Понятно», — неопределенно кивнул капитан, нахмурившись. «Ладно, черт с ним, с этим Кингу». «Лучше подумай, может, ты что-то упускаешь? Что у вас было ценного, что стоило бы украсть? Или, наоборот, уничтожить?» «Диски?» — мелькнуло у меня в голове. «Когда мы с Олей взбежали на чердак, она держала в руках компакт-диски» а потом просто бросил их в огонь. «Может, зацепка здесь?» «Может, и здесь», — подал голос напарник. И я в очередной раз убедился, что мысли от него не скрыть. «Поговори с отцом. Если там на самом деле ничего не было, одной версии станет меньше. Как вариант, это может быть компромат на кого-нибудь высокопоставленного. Подумай об этом». И вновь Горин выдал дельную мысль. Тот пожар выбил меня из колеи, и я старался всячески гнать от себя все, что с ним было связано. У отца ведь было влияние. Финансовые проблемы не исключают авторитет, с ним считались. Но случались у него и конфликты с Морозовыми, Рябушинскими, Бергами и другими промышленниками, акционерами крупных корпораций. Весь в деда, который основал радиостанцию и не жалел представителей бизнеса, плюющих на закон. Мог у отца оказаться дома компромат на кого-то влиятельного? Возможно. Мне не хотелось думать про него плохо. Я верил, что он сделал бы все от него возможное, чтобы защитить семью, что рисковал с умом и делает так до сих пор. Но я понимал, что разговор на эту тему должен состояться. Пора вылезать из кокона и расставлять все точки над нужными буквами. «Эх, мне бы получше разобраться в ваших порядках». Горин явно прочел мои сомнения и попытался отвлечь. «Чувствую себя, как за границей, хоть страна и та же. Ты же мои мысли читаешь?» Я пожал плечами, радуясь возможности переключиться с неприятных мыслей. «Запоминай, анализируй. Я буду подсказывать». «Понимаешь?» — капитан задумался. «Для тебя же это все само собой разумеющееся. Вот приходит к тебе в голову мысль, ты же ее не объясняешь. Это как...» «Предположим, я тебе говорю, что родился еще до распада Союза. Как бы ты это понял?» «Ну...» Я напряг память, вспоминая историю. «Ты про Южноафриканский Союз?» «Нет, не подходит, он никуда не делся». «Союз трех императоров?» «Так он пока только в проекте». «Вот видишь...» Капитан развел руками. «Мне бы лучше книги, статьи какие-нибудь, фильмы документальные. Пока в больнице валяешься, включал бы что-нибудь познавательное». В такие моменты Горин начинал напоминать мне совесть, или маму, которая мягко объясняла нам в детстве, что помимо игр есть дела. Но предложение действительно было резонным. Я открыл глаза, включил телевизор, настроил его на интернет-канал и нашел популярную документалку про появление первых игигов. Усталость при этом стала нестерпимой, очень хотелось спать. Горин, видя мои страдания, осторожно предложил поменяться местами. Мол, я буду спокойно предаваться объятиям Морфея, а он в моей шкуре чинно смотреть сериал и набираться ума. Заодно он предложил поковыряться в сети и, используя свои познания, еще раз поискать татуировки с ящерицей. Мой засыпающий мозг принял эту идею с благодарностью, но осторожность, присущая всем корпоративным эгигам, потребовала подстраховки. Горин, конечно, не дурак, а потому не станет рисковать, действуя в одиночку, Наши порядки он знает плохо. И это мягко сказано. Отрицательный опыт у него уже есть. Разве что попытается воспользоваться моей искрой. И именно эта возможность способна его соблазнить. Значит, надо ему объяснить, что это опасно без подготовки, что он может погубить нас обоих. А лучше сразу рассказать ему о законе Раптора. Возможно, все будет проще, чем я думаю. Если тебе взбредет в голову Начал было я, но капитан меня остановил. «Можешь не продолжать», — сказал он. «Я понял, о чем ты. Не хочу, чтобы ты подумал, будто я пытаюсь хитрить. Я не собирался полагаться на слова. Мы оба должны были убедиться во всем на практике». «Расскажу тебе историю». Подробности ты еще узнаешь из документалки, так что для начала коротко. За 200 лет существования ЕГИГов ученые исследуют искры, пытаются их понять, даже опыты ставят. К примеру, в девяностых одного британского ИГИГа, его звали Раптор, разнесло на кусочки во время сражения с черным ИГИГом. Я замолчал, наблюдая за реакцией Горина. Он слышит не только мои слова, но и видит верхний слой мыслей. Хорошо, так он точно не будет делать глупостей. Так вот, я продолжил, Раптор был любимцем британской публики, членом королевской семьи, и это все знали. Его до последнего пытались спасти и решились на рискованную операцию. Пересадили мозг в новое тело. Он прожил потом еще сутки, но сохранил при этом свой дар. Так и выяснилось, что искры не привязаны к телу. Может, к мозгу, может, к душе. Намекая, что мне не светит так быстро бегать, усмехнулся напарник. «Да, признаться, я думал об этом, но хотел с тобой обсудить отдельно. Не намекаю, а говорю, что для этого есть очень большая вероятность». «Но мы же хотим знать точно. Так как насчет эксперимента?» «Переформулируем закон Раптора». «А давай!» — глаза Горина загорелись. «Касание», — напомнил я. Он кивнул, я протянул руку вперед, мы жали друг друга стальной хваткой, потом, словно в танце, поменялись местами. Я отступил в сторону, Горин сделал шаг в круг света и сработало. Я потерял контроль над телом, но оказался на месте капитана. Мог видеть и чувствовать все, что происходит в реальности. «Попробуй побежать», — подсказал я. «Начинаешь как обычно, а потом просто чувствуешь, что можешь все быстрее и быстрее». «Ага», — ответило мне мое же тело, а потом топая принялось носиться взад-вперед по палате. Под руководством капитана, который до последнего надеялся коснуться моей искры, оно совершало дикие прыжки, задевало о стены, затем выскочило в коридор, Пронеслось мимо удивленной дежурные медсестры, что-то буркнуло про бессонницу и вернулось назад. Закон Раптора подтвердился, — удовлетворенно подумал я. Дождавшись, пока грустный Горин в моем теле завалится на койку, уткнувшись в экран телевизора, я сделал шаг из-под лампы и провалился в блаженное небытие. «Ну чем этот попаданец может мне навредить?» — думал я. «Идиот! Что сказать?» Очнулся я от резкой боли в затылке. В ноздри ударила холодной ночной сыростью, смешанной с запахами петербургского тракта, асфальтом, соляркой и разгоряченным металлом, проезжающих мимо торшкафур. В голове была каша, я с трудом пытался свести воедино тот факт, что заснул в больнице, а проснулся рядом с домом убитого бармена Саши. Едва пришло осознание, воздух потонул в полицейских сиренах, а темнота замерцала синим и красным. От проблесковых маячков было не укрыться. Возникло ощущение, будто к старому деревянному домику слетелись все патрули города. Начав с вежливого вопроса, что происходит, я в итоге обложил своего внутреннего напарника всеми мысленными эпитетами. Особенно смачно у меня получилось приложить его паразитам. От этого прозвища Горин искренне злился. Однако делал это я уже набегу с максимальной скоростью. Учитывая, что двое полных сил парней отправились на тот свет в моем присутствии, показываться полицией возле дома одного из них точно не стоило. Вот я и решил не испытывать судьбу, а опрометью помчался в больницу. «Кажется, никто меня так и не заметил». Хорошо, что у масок есть свойство размывать образ. Ни одна камера, ни один фотоаппарат не могут нас записать. Это часть договора, гарантия сохранности наших личностей и последняя надежда, что эта ночь пройдет без последствий. — Горин, паразитная ты морда, а ну отвечай! — снова заорал я, но капитан продолжал молчать. Очень надеюсь, что это из-за того, что он получил удар по голове. «Если же он просто скрывается от правосудия, я ему устрою ночь в следственном изоляторе с пристрастием». В голове раздался еле слышный смешок. Кажется, мой сосед по мозгам начал приходить в себя. «А теперь рассказывай, что произошло!» Едва оказавшись в палате, я в тихой ярости обратился к кряхтящему в моей голове Горину. Похоже, он все-таки и вправду на какое-то время отключился. «Это ты так фильм смотришь, приобщаешься к истории моего мира, татуировки ищешь». Капитан молчал еще несколько долгих секунд и ответил, когда я уже начал было подозревать, что ему слишком уж плохо. Подобная перспектива меня не радовала, потому что я не знал, как это может отразиться и на моем состоянии. Почему-то в голову лезли истории о сиамских близнецах, которые умирали после операции по разделению. — Ладно, уел, — неожиданно отозвался Горин. — Согласен, я был неправ, воспользовавшись твоей слабостью. — Признаю. «Больше такого не повторится!» «Зато...» — он выделил это слово. «Зато я кое-что выяснил. Во-первых, тебя пасут, так что не расслабляйся. Пасут?» — я был сбит с толку. «Кто меня пасет?» «Как?» «Разве у вас так не говорят?» Капитан словно был озадачен. «Ладно, скажу проще. За тобой следят. Пока ты дрых, я досмотрел кино и хотел уже в интернет зайти, а потом увидел, что какая-то сволочь в окно смотрит. Но я обматерил ее хорошенько». И потом только понял, мы ж на третьем этаже. Вскочил, подбежал к окну, уже нет никого. Слушая рассказ Горина, я чувствовал, как по спине бежит холодок. Если кто-то, как он говорит, меня пасет, то это очень серьезно. Для начала сюда очень сложно пробраться. Так что это либо кто-то из своих, о чем мне не очень хочется думать, либо кто-то очень серьезный. Настолько, что способен игнорировать защиту больницы Роскосмоса. «Но посмотрим, что дальше», — расскажет Горин. «Так вот», — продолжал он, — «я раму открыл, выглянул. Думаю, никто ж не может просто так по стенам бегать. И оказалось, что может. Кто-то мелкий, то ли девчонка, то ли ребенок, несется под углом девяносто градусов, словно по стадиону». «И гик», — тут же подумал я, — «впрочем, было бы удивительно, окажись этот таинственный шпион человеком. И ты поперся за ним?» Кажется, я начал догадываться, почему Горин внезапно убежал из больницы. Вот только плохо, что он наследил. Его же наверняка кто-то видел с обычной-то скоростью. Пришлось, кивнул капитан. Попытался тебя разбудить, и не вышло. Надо погружаться, вставать под лампу. Так что самым правильным решением оказалось преследование подозреваемого. Причем сразу, без промедления. Рассказывай дальше, сказал я. Все рассказывай. Много народу тебя видело. Медсестра и охранники. Без тени тревоги или стыда, ответил напарник. Если что, ты к женщине ходил. Они поржали, но зато с тебя, если что, взятки гладкие В любом нормальном обществе это уважительная причина, самоволки откуда угодно. Пожурят, может быть, для проформы, но в целом даже уважать больше начнут. Я почувствовал, что краснею. Горин, управляя моим телом, наплел с три короба показал меня таким ловеласом без мозгов. С другой стороны, это сработало, его в моем теле никто не стал останавливать, и он просто продолжил погоню за шпионом. Кстати, почему его самого никто больше не увидел? Хороший вопрос. По словам капитана, маленький верткий Игик переполз через бетонный забор и побежал прочь. Но перед этим он как будто бы стал невидимым, во что Горин не поверил и решил, будто тот просто хорошо замаскировался. А я, кажется, понял, кого наняли за мной следить.